Глава восемнадцатая. Заркис. Очнулся я от того, что занемело все тело. Открыв глаза, я обнаружил себя связанным магическими путами. Я попытался обратиться, но дракон не отвечал. «Не пытайся, братец!» — услышал я ехидный голос Кэриса. Приподняв голову, я огляделся. Это был главный зал. На моем троне сидел бастард. На втором троне, предназначенном для моей истинной, находилась Люсия. «Эта змея предала меня!» «Твой дракон в глубоком сне, мой братишка!» насмешливо произнес Кэрис. «Я прекрасно овладел запретной магией. Тебе будет невозможно разбудить вторую сущность!» Люсия слезла с постамента и, вихляя бедрами, подошла ко мне. «Ну что, дорогой, теперь моя очередь пользоваться тобой», проговорила она и провела указательным пальцем по моим губам. Я дернул головой, чтобы прекратить ненавистные ласки. «Не нравится?» Зло сверкнуло глазами драконица. «А придется терпеть. Ты много лет использовал мое тело, я буду использовать твое». Да уж, братец, не смей отказывать прекрасной женщине. Отдохни. А я займусь Ларрией. Так уж и быть. Как ты проник в замок? Спросил я хрипло. Горло соднило от жажды. Я же сказал, дружок, мне теперь преграды нипочем. Смотри. Кэрис превратился в черную дымку и исчез. Через мгновение он появился обратно. Теперь даже тебе не победить меня. Гордо признался Бастард. «Кстати, именно люсея помогла мне исчезнуть из твоей тюрьмы. Она вытащила на время ключи от магического ошейника и передала мне. А ты и не заметил, когда это случилось. Она все провернула, пока ты спал?» Теперь стало понятно, каким образом Кэрис исчез. «Что тебе надо? Ты не сможешь безнаказанно сесть на мое место. Вся Лария восстанет против тебя». «Глупый ты, Заркис!» — усмехнулся черный дракон. «Во-первых, мне не страшен никто. Я уничтожу любого за мгновение. А во-вторых, никто не заподозрит, что на престоле другой». Кэрис покрутился на месте и превратился в мою копию. «Жители страны устроят мятеж от твоих законов!» — произнес я. «И утонет в крови!» — зловеще сверкнул глазами двойник. — Давай убьем его, — предложила предательница. — Заткнись, — прикрикнул на нее бастард. — Моя иллюзия возможна только если настоящий носитель жив. Я был поражен жестокостью бывшей любовницы. И я из-за этой твари потерял истинную. И вернуть ее не представлялось возможным. Мои силы были заперты. — Что-то ты замолчал, братец, — нахмурился кейс Сейчас я отведу тебя в ту самую комнату, в которой сидел я. Люсия будет ухаживать за тобой. Мне очень, очень жаль, если ей вдруг захочется твоего тела. Меня радует, что теперь ты испытываешь горечь неволи. Меня заперли в антимагической камере. Прежде чем снять путы на мою шею надели блокирующий ошейник. Ключи забрала Люсия. «Теперь я покину вас, мои дорогие», — произнес видоизмененный Кэрис. «Дела знаете ли?» «Люсия, учти, Заркис мне нужен живым». «Я все поняла, Ваше Величество», — поклонилась Люсия. «Он будет в сохранности. Насчет целостности не обещаю». «Развлекайтесь», — проговорил Кэрис и исчез. Я остался наедине с бывшей любовницей. Драконица вошла ко мне в камеру и, схватив за волосы, потянула голову. Ее глаза в упор смотрели в мои. «Ты думаешь, я добрая и нежная?» – прошепела она. «Я не могла позволить особи неизвестной расы стать королевой и пользоваться тобой. Но уж нет. Ты своей глупостью сам поспособствовал моим и Кэрри планам Теперь ты только мой». Я пытался разжать ее пальцы, но ошейник заблокировал всю силу. «У нас много времени, дорогой!» — продолжила издеваться Люсия. Она прочертила по моей груди отросшими когтями кровавые дорожки. «Ах, прости, я забыла, что ты голоден!» — усмехнулась она. «Я принесу тебе поесть, и мы продолжим наши забавы!» Люсия ушла, предварительно заперев дверь. Я сел на кровать. В голове до сих пор плавал туман от остаточной магии Кэрисы. Я принялся отормошить своего дракона снова и снова, пока тот не откликнулся. И хоть его голос был совсем далеким, я обрадовался. Я постепенно восстанавливал свою силу. Лисию ждал неприятный расклад. Теперь я смогу противостоять ее издевательствам.